одеты в туники из рогожек, сплетенных весьма искусно и окрашенных в радужные цветы. Мальчик лет десяти был просто в халате. Каждая женщина в левой руке имела кожаный щит, покрытый непроницаемым лаком, чтобы закрываться от нескромных глаз, вооруженных очками и телескопными стеклами, которые были в большой моде. Примечание. Мысль о телескопных стеклах принадлежит Фоссу. Я прибавил щиты, чтобы избавить красавец от весьма затруднительного положения. Конец примечания. Хозяйка сказала мне несколько слов на неизвестном мне языке. Но, увидев, что я не понимаю, спросила по-русски. «Неужели я не говорю по-арабски?» «Нет», — отвечал я. В наше время весьма немногие ученые занимались изучением всего языка. «Это наш модный и дипломатический язык», — сказал профессор. «Точно так же, как в ваше время был французский». Женщины не могли скрыть улыбки при сих словах, и старшая дочь спросила меня, «Может ли это статься, чтобы ваши дамы говорили французским языком?» однозвучным, почти односложным и беднейшим словами из тех языков. «В наше время», — отвечал я, — «да, мы говорили по-русски только с лакеями, кучерами и служанками, а всю свою премудрость истощали в подражании французскому произношению». «У нас кто не говорил по-французски?» — продолжал я, — Тот почитался невежею в большом свете, хотя иногда так случалось, что те из русских, которые между собой говорили всегда по-французски, бывали величайшими невежими. «Все это повторяется теперь у нас», — сказал профессор. «С той только разницей, что французский язык в наше время есть то же, что у вас был чухонский» а богатый, звучный и гибкий арабский язык заступил место французского. В это время человек принес поднос, уставленный деревянными некрашенными чашками, поставил его на золотой столик и через несколько минут принес две деревянные же чаши, одну с русскими щами, другую с гречневой кашей и бутылку с огуречным рассолом. Я решительно отказался от этого завтрака, чему все семейство крайне удивлялось. — Жена моя, — сказал профессор, — хотела угостить вас самым дорогим завтраком из заморских растений. Извините ее, она не знает археологии и потому не могла угодить вашему вкусу. Я велю вам из кухни принести чаю, кофе и шоколаду. Эти в ваше время лакомые вещи ныне употребляются только черным народом. Правда, — сказал я, — что уж в наше время простой народ начал излишне употреблять чай и кофе. Я предвидел, что со временем богатые люди для отличия откажутся от сих растений. Но я не понимаю, каким образом взамен чаю и кофе самые грубые растения — капуста, гречиха и огурцы — вошли в такую честь? — От редкости, — отвечал профессор, — Переменной климата переменялось царство растений. И эта обыкновенная и грубая в ваше время пища — Ныне получается на кораблях из Индии взамен бананов, кокосов, корицы, перцу и гвоздики, которые мы туда посылаем. Впрочем, по исследованию ученых-медиков, оказывается, что капуста, гречиха и огурцы — здоровая и питательная пища, достойны оказываемой им чести. Можно утвердительно сказать, что эти растения гораздо полезнее всех горячительных средств, которые в таком множестве употреблялись в ваше время, и производили.